Глава 12. Возмездная охота. Примечательно, что группировка Кенжал не могла позволить себе неприступный форт. Крепость бы сразу привлекла к себе внимание, а банда была незаконной, подлежащей уничтожению. Поэтому боевики скрывались в горах под землей. Сейчас сквозь лобовое стекло я обозреваю дальний зеленый холм. Если бы не скачал воспоминания у того мастера, то даже и не заподозрил внутри этого склона тайные ходы и глубинные блиндажи. Умеют мерзавцы прятаться, нечего сказать. Вообще убитый мастер занимал высокую должность в банде, поэтому узнал всю схему базы. Боевики к выбору места лагеря подходили с умом, привлекали местных, чтобы те раскрыли им самые потайные места. Бандиты хорошо позаботились о тропах и подходах, Когда группа шла в лагерь по тропе, то дерн поднимали, а потом укладывали обратно, следов не было вообще. К тому же все подходы заминированы, кроме пары подъездов. Ими мы воспользовались, чтобы подобраться к лагерю. За змейкой я не стал заезжать, иначе мы рисковали бы не успеть накрыть боевиков. Они наверняка в курсе, что устраивали операцию против телепата, а у телепатов, знаете ли, есть способность читать мысли. Необходимо накрыть гадов как можно быстрее, пока они не поняли, что их каменчик стал моим языком. Нападение мы устраиваем с главного входа. Второй путь отхода тоже не забываем. Туда гвардейцы закидывают подарки, мину с дистанционным запуском. Действуем храпом. Мы с основной группой запрыгиваем в тайные ходы, блокируем отсек с украденными детьми и выкуриваем боевиков из блиндажей. А когда кинжалы отступают по запасному маршруту, то просто подрываем дальний туннель прямо на головы бандитам. Мины, кстати, выкопали из ямы хранилища неподалеку. С их поиском тоже помогли воспоминания мастера. Вообще таких схронов очень много. В одних боевики прятали продукты питания, в других вещи и боеприпасы. Думаю, нам все потом пригодится. Продукты отдам Алабмашевцам, а боеприпасы не лишние для моей гвардии. А после завершения операции я поднимаюсь наверх и жду от гвардейцев результата обыска подземок. Студень не заставляет себя долго ждать. Готовы, мегамозг!» — сообщает поднявшийся гвардеец после того, как сканеры обследовали дальние укрепления. «Все защитники ликвидированы, двое пленных есть. Детей сейчас выводим наружу». «Классно. Я сижу на капоте бронемобиля и дышу свежим воздухом. А то в этих блиндажах душно и сыро, да и тесновато». «Свяжитесь, что ли, с Топуховым? Пускай полковник принимает взятый лагерь. А еще надо бы журналистов позвать, и лучше им не сильно отстать от военных. Больше я не намерен никому отдавать победные лавры». «Действительно, лобмаш был последней каплей. Хватит с меня». «Шеф, будешь давать интервью?» — усмехается студень. «Надо же отчитаться в школе, по какой причине я прогуливаю уроки. Усмехаюсь следом». Думаю, устранение горных боевиков вполне сойдет. А змейку все же надо привлечь для еще одной операции. Пускай сканирование пленных не дало имя конечного заказчика, только опять мелких посредников, которых наверняка уже нет в живых, но несложно догадаться, кто нанял боевиков. Недежка ведь тоже сейчас неподалеку. Так оплатим ему схожей монетой. Авария на дороге вполне сойдет. Благо, разведка уже знает расположение автомобильного парка мерзавца. «Ваше Высочество!» Ассистент заходит во временный кабинет начальника охранки. «Сейчас Данила Вещей выступает на местном телевидении. Возможно, вам стоит посмотреть». Владислав недовольно вскидывает брови, и через секунду его рука тянется за пультом на столе. Главный сатрап страны, как за глаза кличут царского брата некоторые вольнодумные барышни и юнцы, только что собирал вещи, чтобы завтра с утра покинуть Кавказ, как вещи опять объявился. «Не прошло и пяти часов». «Да что еще ему приспичило?» — негодует Владислав. «Если у парня заиграла гордость, и он решил брякнуть об Лабмаше, то пускай потом пеняет на себя. Запру в подвале, чтобы сидел, не рыпался и раскачивал свой рой». На выпуклом экране появляется юноша в окружении десятка микрофонов. «Как вам удалось найти кинжалы?» — спрашивает один из журналистов. «Они сами первыми меня нашли», — отвечает парень, улыбнувшись. Посреди дороги напали зачем-то. Вот я отправился к ним в гости уточнить причину. «Уточнили?» — с иронией спрашивает красивая блондинка-репортер. «Боюсь, не успел». Демонстративно вздыхает вещи. К сожалению, многих боевиков накрыло завалом туннеля, а остатки выживших забрал к себе допрашивать уважаемый полковник Топухов. Раздаются смешки репортеров. «Вы спасли десяток одаренных детей», — замечает блондинка, подойдя ближе к юноше. «Их могли переправить через горы в Месопотамию, и они больше бы никогда не увидели родителей. Думаете, царство оставит вашу заслугу без награды?» «Знаете, сударыня, в чем я действительно уверен», — заявляет вещи. «так это в справедливости нашего царя. Так что не будем загадывать, ведь я зашел в гости кинжалом не ради госнаграды, хотя и от нее не откажусь, если сочтут достойным». На этом моменте он подмигивает прямо в камеру. Раздаются смешки, а Владислав, фыркнув, выключает телевизор. Наш пострел везде поспел. Красный Влад поворачивается к ассистенту. «Свяжись с агентурой, пускай подготовит доклад об этой зачистке. Жду также записку от аналитического отдела с пояснением, тянет ли участие вещего в ней на жалование потомственного дворянства. Когда прилечу в Москву, бумаги должны уже лежать у меня на столе. Будет выполнено, Ваше Высочество». Поклонившись, ассистент спешит из кабинета сделать необходимые звонки. Нервничающая недежка срочно едет в аэропорт. Кортеж из десятка бронемобилей направляется по наклонному шоссе. Все же кинжалы провалились, да еще с треском. Вещи не просто накрыл их гнездо, но к тому же еще устроил из этого сенсацию. Наверняка царские чиновники не оставят без внимания громкий подвиг парня и придумают, как его наградить. «Пронырливый парень!» — вздыхает дворянин. Любой шум оборачивает в свою пользу. Как бы то ни было, вещи лишь отсрочил неизбежное. Его конец неотвратим. Никакой телепат не устоит против той силы, что заинтересовалась парнем. Единственное, недержки пора покинуть наместничество. После провала боевиков пребывание на Кавказе несет большие риски. Поэтому Недежка и решил немедленно убраться в родное княжество. Неожиданно дворянин подмечает, что его машина в середине колонны слишком сильно ускорилась. Еще немного, и она уткнется бампером в броневик впереди. «Эй, ты что творишь?» — гаркает Недежка водителю, опустив перегородку. «Сбавь газу! Сейчас же налетим!» «Мне сбавляется господин!» — бросает побледневший водитель. Он бешено давит педаль, но толку ноль. «Тормоза отказали!» «Как отказали?» «Щенок!» — резко шипит Недежка, осознавший мстительное коварство вещего. «Опускай ручник!» «На ходу нельзя! Предохранитель не позволит!» Бросает через плечо водитель, включая нейтральную передачу. «Сейчас попробую подшаманить и дернуть! Пристегнитесь!» Недежка хватается за ремень безопасности, дергает к себе, и в его руках оказывается перерезанный обрывок. Брови дворянина взлетают на лоб. «Что? Как? Не смей опускать!» — оборачивается Недешка к водителю. Но поздно. Машина резко останавливается на всем скаку, и дворянин, едва успевший надеть кислотный доспех, катапультой вылетает через лобовое стекло. Последнее, что он успевает увидеть — удивленное лицо водителя, чей ремень оказался в полном порядке. А затем Недежка покидает свой бизнес-класс и, пролетев над дорожным полотном, уносится в пропасть обрыва, простирающегося прямо за широкой обочиной. Выскочивший из броневиков гвардейцы в полном ошеломлении слышит удаляющийся крик своего господина. «Гепара, как самочувствие?» Спрашиваю я, зайдя в дом мутантки. «Все хорошо, ваше благородие». Девушка низкокланяется мне с кошачьей грацией, так что я могу отлично рассмотреть ее трепыхающиеся от волнения гепардовые ушки. «Хотите ли чаю и пирожков?» «Мне принесли продукты, и я испекла немного», — скомканно поясняет она. «С печенью и мясом испекла». «Конечно, давай». Сразу улыбаюсь, люблю я поесть, что поделать. Сам я располагаюсь в одной из комнат, куда гепара приносят поднос с угощением. Выглядит девушка взволнованной и немного испуганной, но лишь немного. После жути астрала ей, видимо, уже ничего не страшно. Гепара, теперь ты мой вассал, и я не могу не участвовать в твоей дальнейшей судьбе. Начинаю, отпив чай. Простите, что я не сказала вам о своем преступлении до присяги. Сжимает она кулаки. Простить не могу. Я с удовольствием уминаю пирожки. М -м -м, с печени попался. А готовить она очень даже умеет. Преступление есть преступление, Гепара. Поэтому тебе придется поработать на царскую охранку. Именно поработать. Это не каторга, а трудовой договор, правда, отказаться от него ты не можешь. Но условия полагаются, как у наемного работника в командировке. Проживание в хорошей охраняемой гостинице, ну и зарплата в размере тысячи рублей. «В гостинице?» — хлопает глазами девушка. «Тысяча рублей?» «Да, это немного», — соглашаюсь со вздохом но если продемонстрируешь успехи то должны повысить оклад но если с тобой будут плохо обращаться ты мне сразу сообщай не молчи и реакция сразу последует данила у гепара на глаза наворачиваются слезы спасибо тебе большое ну ну Нихныч, усмехаюсь ты не думаешь что это какая то благотворительная помощь твоя связь с артефактом практически уникальна так что ты все эти блага отработаешь с лихвой поэтому воспринимай как должное и если выдашь результат сразу проси больше денег не стесняйся но она продолжает лить слезы приходится посадить красавицу рядом и подержать за руку ну и пустить стимулирующие волны куда ж без них а то и разговора не получится успокоенная гепара с трудом воспринимает новую реальность где она внештатный работник охранки но я сообщаю ей свои контактные данные В случае, если с артефактом произойдет какой-то сдвиг, сразу свяжись со мной. Даю напутствие. Мне тоже очень интересен астрал. С охранкой это обговорено, никакие правила ты не нарушишь». «Конечно, Данила», — кивнула девушка и даже тихонько заулыбалась. Ну а дальше за гепардоухой красавицей приезжают агенты охранки, и я передаю им гепару. Она на прощание машет меня рукой и обещает держать в курсе. Да еще улыбается широко, так повеселела. Что ж, зерна посеяны, осталось дождаться всходов. Уверен, эта табличка-артефакт таит в себе много чего полезного, но раз она засветилась перед охранкой, придется действовать совместно. Впрочем, нечему здесь огорчаться. У Красного Влада в подчинении полно сильных и опытных телепатов, общение с которыми пойдет мне только на пользу. Отправив гепару, я направляюсь в магистрат. По дороге в глаза бросаются повсеместные ремонтные работы установка магистральных труб, обновление брусчатки, ремонт электростолбов. Я задумываюсь, представив весь масштаб городского благоустройства и сразу же передергиваю плечами. Слава богу, это все не мне контролировать, и управляющим, иначе бы я повесился. Неожиданно меня отвлекают от мыслей. Бе! Поднимаю глаза на блеющего козла, которого на привязи вывели пощипать травку. Козел пристально смотрит на меня. «Добрый день, уважаемый господин Казалов. Я киваю козлу как равному. Не заметил вас. Как раз думал о восстановлении санатория. бе Как мне кажется, сейчас уже козел блеет более благосклонно, прощая мою нелюбезность вначале. До скорого, уважаемый. Еще раз кивнув бывшему главе города, удаляюсь. А он продолжает пощипывать газон. И знаете, я ничуть не стесняюсь своей вежливости». Да, пускай нынче Казалов настоящий козел без метафор, но, во-первых, этот козел у благородных кровей. А еще, что намного важнее, вы видели его рога? Тот же. Я не люблю нарываться на пустом месте. Несколько часов я провожу в медитациях в своем кабинете. Чертов демон все никак не уймется, временами испуская мощные манации. Один раз я даже не удерживаю в себе выплеск. Как итог, принесшая кофе служанка роняет кружку и убегает, визжа как ненормальная. Да. Дела. Пока не совладаю с Бихемой, а ночи с Леной можно забыть. Разве что лакомка сдюжит, и то не факт. Быстрее бы вернуться в Будовск и более плотно заняться демонской проблемой. Но я жду управляющих из Москвы, а их все нет и не... Шеф! Управляющие приехали! Заглядывает в кабинет слоб, скачая хоботом. Ну наконец-то! Радостно улыбаюсь и махаю ему танту рукой. Заводи давай. Следующие три часа я и слономордой общаемся с группой управленцев. Надо отметить, Алиса с Василисой подобрали скрупулезных и внушительных специалистов. Я даже задумываюсь, может моим помощницам доверить управление всей корпоративной империей? А что? Девчонки умеют подбирать мощных профессионалов в своем деле, и, как по мне, этот навык самый важный для руководителя. У них бы получилось начальствовать над всем бизнесом, а я бы спокойно постигал астралы и миры за норами. Слопса, кстати, я тоже позвал не зря. Он вожак и представитель общины мутантов. С течением времени в город прибудут и новые люди, но мутанты останутся костяком и лабмаша, и их участие необходимо в налаживании жизнедеятельности. Через несколько часов мы заканчиваем первичное обсуждение. В целом, я доволен разработанным планом. Управляющая группа поделила восстановление города на четыре фазы. Причем уже в конце первой произойдет ремонт санатория, а значит, уже со следующей фазы часть капитальных затрат начнет самоокупаться. Отлично. Улыбаюсь я, оставшись со Слопсом наедине. Попиваем чай и доносим мелкие штрихи к будущему образу Алабмаша его бизнес-модели и культурному облику. По идее, дальше вы уже справитесь без меня. Так что сегодня вечером мне можно улетать. Быстро ты собрался. Мутант пьет чай через хобот, и на это забавно смотреть. Картина маслом. Слопс на чаепое. Ну а что? Теперь вам нужен не я, а только мои деньги, замечаю. А деньги мне надо зарабатывать, между прочим, иначе лабмаш так и останется недостроенным. «Преувеличиваю для острастки, конечно, и срабатывает». «Как недостроенным!» «Тогда, конечно, уезжай поскорее!» Сразу пугается Слопса, замахав хоботом по кругу. «Вот и хорошо! А раз меня отпустили, то я и улетаю домой этим же вечером». Думал, правда, порадоваться в самолете скоропостижной кончине недержки, но нет. Гвардейцы сообщают, что выжил. Переломался весь, правда, но это пустяк, целители залечат». Эх, но на самом деле шансы на летальный исход были очень малы, на самом деле это даже и хорошо. Недежка — единственная ниточка к намирянину, обрывать ее пока нельзя. Домой приезжаю я поздней ночи. Несмотря на это, Лена дожидается меня в гостиной, вся в нетерпении и возбуждении. Даже жалко огорчать свою девушку, но демона из себя уже не вытащишь поэтому, пообнимавшись с Леной, я провожаю девушку до парковки, и она уезжает с грустинкой на лице. «Демон, значит?» протягивает лакомка, неожиданно оказавшись со мной в постели. Я только разделся, прилег, а она уже тут рядом со мной под одеялом. «Ага», — сон называю. Когда я сплю, от меня фонит на версту, так что... В противовес предупреждению, блондинка придвигается ближе и кладет голову мне на грудь. «А ты знал, что Альвам не страшны астральные эманации?» С озорной улыбкой сообщает она. «Наша раса очень стойкая, между прочим. Никакие страхи смертных не способны нас задеть». «Ну, рискни, если хочешь. Я спокойно закрываю глаза. Лакомки лет раз в десять больше, чем мне, так что она должна знать, что делает». Уже сквозь сон ощущаю, как из меня брызжет легким всплеском эманаций, но Альва лишь тихо посапывает на моем плече. Сердечный ритм у нее по-прежнему спокойный. Что ж, ну и славно. «Вождь, мы не нашли скрытного убийцу!» Склонившись перед огромным Ракхасом, сообщают могучие гринди. «Но мы обследовали места убийств!» Каждый раз тела находили возле дыр на ту сторону. «Дыры на ту сторону?» — хмурится вождь на костяном троне. «Что-то в последнее время они стали все чаще возникать. Может быть, скрытник охотится на зверей, привлеченных дырами?» — произносит гридень. «И там не поделил добычу с нашими воинами племени». «Так устройте засаду у следующей дыры!» — велит вождь. «В чем проблема?» «Без шамана мы не найдем дыру». Гриндин склоняется еще ниже. «Разреши привлечь говорящего с духами к возмездной охоте». «Хорошо, старый хруст пойдет с вами», — подумав, кивает вождь. «Но если ты не принесешь голову скрытникам, Рабар, твоя бедренная кость укрепит подножие моего трона». Старший Гридин шумно сглатывает и торопится увезти воинов из шатра вождя. Возмездная охота продолжается.